Первое, что предстояло сделать Уиллоу, немедленно поговорить с врачом Глории и выяснить всю правду о состоянии ее сердца. Уиллоу пролистала странички своего блокнота, фамилию и адрес ДО. был указан Она долго ждала ответа, пока раздраженный мужской голос не произнес. Это кабинет доктора. В настоящий момент он отсутствует. Договоренность о приеме может быть сделана между десятью и половиной первого. Кабинет работает до половины пятого. За неотложной помощью обращаться по телефону 081 873 69 45. Этот автоответчик не принимает сообщения. Челла Уиллоу подумала, что слушает записанное на магнитофон сообщение. Но когда был назван номер неотложной помощи, она осознала, что разговаривает с живым человеком, несмотря на дежурную фразу автоответчика. «Доктор Тренер?» — поспешно спросила она, боясь, что он успеет отсоединиться. «Меня зовут Уиллоу Кинг. Я не пациент». Ваше имя мне назвала Мэрилин Посолтей. Найдете вы для меня немного времени, хотя настоящее время вы и отсутствуете. Послушался раскатистый смех. Значит, вы не попались на удочку сломанного автоответчика.